Любопытное приключение Вот, насколько я помню, история, которую рассказал мне майор Зимой 1862-63 года я состоял комендантом форта Трамболь в Новом Лондоне в Коннектикуте Быть может, наша тамошняя жизнь не так оживлена, как во фронте, но по-своему оживлена достаточно «Мозг наш не подвергается опасности срастись от недостатка движения. Вся атмосфера севера была насквозь пропитана таинственными слухами. Говорили, что повсюду рассеяно множество непокорных шпионов, что готовится взорвать наши крепости, сжечь наши границы, натаскать зараженных одеж в наши города и тому подобное. Вы это помните». Все это заставляло нас держаться на стороже и стряхнуть себя традиционную скуку гарнизонной жизни. Кроме всего этого, у нас был пункт рекрутского набора. Другими словами, это значит, что мы ни одной минуты не могли дремать, зевать или дурачиться. И что же? Несмотря на всю нашу бдительность, 50% рекрутов сбегало и в ту же ночь ускользало от нас». У них было столько денег, что рекрут мог заплатить часовому 300-400 долларов за позволение сбежать, и у него еще оставалось целое состояние, достаточное для обеспечения бедного человека. Да, повторяю, нам дремать было некогда. Однажды я сидел дома один за какой-то перепиской. В комнату вошел бледный оборванный мальчик лет 14-15. Он красиво поклонился и спросил, «Здесь, кажется, принимают рекрутов?» «Да?» «Не будете ли вы добры записать меня, сэр?» «Боже мой! Нет! Ты слишком молод, мой мальчик, и слишком мал ростом!» Лицо его выразило разочарование, быстро перешедшее в глубокое отчаяние. Он медленно повернулся назад, как бы собираясь уйти, поколебался с минуту, затем опять повернулся ко мне и сказал голосом, проникавшим мне до самого сердца, «У меня нет дома, нет ни одного друга на свете, если бы вы могли принять меня». «Но это была совершенно невозможная вещь, что я и повторил ему, насколько мог мягче». Затем я предложил ему сесть к печке, погреться и прибавил «Тебе сейчас дадут поесть, ты голоден?» Он не ответил «Да это и не было нужно». Благодарность, выражавшаяся в его больших мягких глазах, была красноречивее всяких слов. Он сел к печке, а я продолжал писать. Взглянув на него мельком, я заметил, что его поношенное платье и башмаки были, однако, хорошего кроя. И из хорошего материала этот факт стоило принять к сведению. Я заметил также, что голос у него был тихий, и мелодичный, глаза глубокие и печальные, манеры и обращение джентльмена. Бедняжка был сильно смущен. В результате я оказался заинтересованным. Тем не менее, я скоро углубился в работу и забыл про мальчика. Я не знаю, сколько времени это длилось, но, наконец, я случайно поднял глаза от бумаги. Мальчик сидел ко мне спиной, но лицо его было повернуто таким образом, что мне была видна одна щека, и по этой щеке струились тихие слезы. «Ах, Господи!» — подумал я. «Я и забыл, что бедный мальчик голоден». Затем я постарался исправить свое жестокосердие следующими словами. «Подожди, мой мальчик, ты будешь обедать со мной, я сегодня один». Он снова бросил на меня благодарный взгляд. Светлое выражение озарило его лицо. Перед обедом он стоял за спинкой своего стула до тех пор, пока я не сел. Тогда сел и он. Я было взялся за ножик и вилку, но продержал их несколько времени в бездействии, так как мальчик наклонил голову и прочел про себя молитву. тысячи святых воспоминаний детства поднялись в моей душе. Я с грустью подумал, как далек я был от религии, от ее целебного действия на огорченные умы, от ее утешения, ее поддержки, ее опоры. Во время обеда я заметил, что молодой Уиклоу, Роберт Уиклоу было его полное имя, «Умеет обращаться с салфеткой». Одним словом, видно было вообще, если не придираться к мелочам, что мальчик хорошо воспитан. Кроме того, он отличался простотой и откровенностью, которая меня покоряла. Мы разговаривали большую частью о нем, и мне нетрудно было узнать от него всю его историю. Я отнес к нему еще теплее, когда он сказал, что родился и вырос в Луизиане, потому что я прожил там некоторое время». Знал все прибрежье Миссисипи, любил его и покинул его настолько недавно, что интерес мой к нему не успел еще уменьшиться. Самые названия мест, произносимые его устами, так приятно звучали в моих ушах. Так приятно, что я нарочно направлял разговор таким образом, чтобы снова услышать их. Баттон Руш, Плайкмайн, Дональдсонвиль, Шестидесятимильный пункт, Боннет -Кэр. Шток-пристань, Карольтон, Корабельная пристань, Пароходная пристань, Новоорлеанская, Чупитуловская улица, Эспланада, Улица Добрых детей, гостиница сент Сент-Чарльз», Тивалийский клуб, раковинная дорога, озеро, Пон-Шартрен. Особенно приятно мне было еще раз услышать о Эр-Ели, о Нашице, о затмении, о генерале Кунтман.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 Отец принадлежал к партии союзников. Несмотря на всевозможные способы преследования, он не отступал от своих убеждений. Наконец, однажды ночью замаскированные люди подожгли их дом, и семейству пришлось бежать, чтобы спасти жизнь. Они бродили с места на место и узнали, что такое нужда, голод и горе. Больная тетка, наконец, нашла покой, горе и опасности убили ее.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 Как только отец был признан мертвым, сыну объявили, что если через 24 часа он не будет вне этой области, то ему придется плохо. Эту ночь он скрывался на берегу реки, на пристани какой-то плантации. Там остановился Дункан Ф. Кеннер. Он побежал к нему и забрался в ялик, прикрепленный к корме. Перед рассветом пароход пристал к шток пристани, и он сошел на берег. Он прошел пешком три мили, отделявший это место от дома одного его дяди в улице Добрых Детей в Новом Орлеане, и тогда его мытарство на время прекратились. Но этот дядя тоже был их союзником, и скоро решил, что ему лучше оставить юг. И вот они с молодым Уиклоу покинули страну и сели на корабли, вовремя доставившие их в Нью-Йорк. Они остановились в Астергаузе. Молодому выклау некоторое время жилось хорошо. Он бродил взад и вперед по Бродвею и рассматривал странные северные места, но затем настала перемена и не к лучшему. Сначала дядя был весел, но вот он начал выказывать беспокойство и печаль, затем сделался брюзгливым и раздражительным, начал говорить о том, что деньги тратятся, а заработать их нет возможностей что мало и на одного, а не то, что на двух. Раз утром он не пришел к завтраку, мальчик справился в конторе, и там ему сказали, что он накануне вечером расплатился по счету и уехал в Бостон, как думает конторщик, хотя, наверное, не знает. Мальчик остался одиноким и беззащитным. Он не знал, что ему делать, решил, что лучше всего попробовать отыскать дядю, Он пошел на пароходную пристань, узнал там, что на бывшие у него в кармане деньги он до Бостона не доедет, а мог доехать только до Нового Лондона. Он взял билет до этого порта, решив положиться на провидение, которое пошлет ему возможность добраться дальше. Теперь он целые дни и ночи бродит по Новому Лондону, где его время от времени и Христа ради наделяют то пощечиной, то щипком. Наконец он сдался. Мужество и надежда покинули его. Если бы можно было бы поступить в рекруты, он был бы страшно благодарен. Если он не может быть солдатом, то нельзя ли его принять барабанщиком? Ах, он готов так тяжело работать, только бы угодить, и был бы так благодарен. Прекрасно, вот вам история юного Выклу, совершенно в таком виде, как он рассказал мне ее, за исключением подробностей. Я сказал, дитя мое, ты теперь среди друзей не беспокойся больше об этом. Как сверкнули его глаза. Я позвал сержанта Рейбурна, он из Гарфорда, живет теперь в Гарфорде, может быть, вы знаете его. И я сказал, Рейбурн, поместите этого мальчика с музыкантами. Я принимаю его в качестве барабанщика и желаю, чтобы вы смотрели за ним и заботились, чтобы с ним хорошо обращались. Этим кончились сношения коменданта крепости с барабанщиком, но юный сирота продолжал лежать у меня на сердце. Я следил за ним издали, надеясь, что он повеселеет и перестанет грустить, но нет. Дни проходили за днями и не приносили с собой никакой перемены. Он ни с кем не сходился, всегда был рассеян, всегда задумчив. Выражение глаз его всегда было грустное. Однажды утром Райбурн просил позволения поговорить со мной наедине. «Надеюсь, что не обеспокоил вас, сэр, но дело в том, что музыканты в таком тяжелом состоянии, что кому-нибудь необходимо за них вступиться». «Что же их смущает?» «Юноша Уиклоу, сэр. Музыканты до такой степени возбуждены им, что вы не можете себе представить». «Хорошо. Продолжайте, продолжайте. Что же он делает?» «Молится, сэр». «Молится?» «Да, сэр. Музыкантам нет покоя от его молитв. Утром он прежде всего принимается за них. В полдень молится. Ночью. Да ночью он впадает в них как одержимый. Спать? Бог с вами, сэр, они не могут спать. Он встает с кровати. И как заведет свою молитвенную мельницу, то уж с ним ничего не поделаешь. Он начинает с режиссера и молится за него. Затем молится за корнетиста». Молится за тамбур-мажоры и так далее, перебирает всю толпу, давая всем представление. Он принимает такое участие в этом деле, которое заставляет вас думать, что он лишь кратковременный жилец в этом мире и что для полного его блаженства на небе ему необходим целый духовой оркестр, который он и вербует себе так усердно. Он вполне мог рассчитывать на то, что они будут играть национальные песни в таком именно духе, как там требуется. «Поверите ли, сэр, бросание в него сапогами не производит на него никакого впечатления. Там очень темно, да к тому же он не молится в открытую, а становится на колени за большим барабаном, так что ему все равно. Когда они закидывают его сапогами, он не шевелится, продолжая тихо ворковать, как будто они ему аплодируют. Они кричат на него «О, перестань, дай нам отдохнуть, застрелить его! О, поди прогуляйся!» и тому подобное. «Но что толку? Его ничем не проймешь, он и внимания не обращает». После небольшой паузы добрый маленький дурачок утром собирает всю эту груду сапог, сортирует их по принадлежности и ставит каждую пару у кровати их обладателя. Ему так много пришлось возиться с ними, что теперь он знает всякую пару наизусть и может рассортировать их закрытыми глазами. После нового молчания, которое я умышленно не прерывал, Но самое скверное то, что, окончив свои молитвы, если только можно когда-либо считать их оконченными, он встает и начинает петь. Ну, вы ведь знаете, что у него за медовый голосок, когда он разговаривает? Вы знаете, что этим голоском он может заставить самую закоренелую собаку подползти к нему от самой двери и лизать ему руки. Но даю вам мое слово, сэр, что он не может сравниться с его пением». Звуки флейты грубые в сравнении с пением этого мальчика. Он воркует так нежно, так тихо, сладостно в темноте, что вам кажется, что вы и на небе. Что же тут такого скверного? А, в том-то и дело, сэр. Когда вы слышите, как он поет «Я бедный, несчастный, слепой», когда вы слышите, как он поет это, вы все забываете. И глаза ваши наполняются слезами, Нужды нет до того, что он поет. Пение его преследует вас до самого вашего дома. Глубоко проникает в ваше жилище, преследует вас все время. Когда вы слышите, как он поет, «Полная страха, греха и печали дитя, не жди до завтра, сегодня умри, не грусти о той любви, которая свыше» и так далее. Человек чувствует себя нечестивейшим, неблагороднейшим животным в мире – А когда он поет им о родном крови, о матери, о детстве, о старых воспоминаниях, о прошедших вещах, о старых друзьях, умерших и уехавших, вы начинаете чувствовать, что во всю свою жизнь вы только и делали, что любили и теряли. И как прекрасно, как божественно слушать это, сэр. Но, боже, боже, что это за мучение? Толпа, ну, одним словом, все они плачут, всякие бестия из них воют и даже не стараются скрыть этого. И вся ватага, которая только что забрасывала сапогами этого мальчика, теперь вся без разбору бросается на него в темноте и начинает ласкать его. Да, сэр, они это делают. Они жмутся к нему, называют его ласкательными именами, просят у него прощения. И если бы в это время целый полк вздумал дотронуться до волоса на голове этого поросенка, то они бросились бы на этот полк, бросились бы даже на целый корпус». «Новая пауза. Это все?» — спросил я. «Да, сэр». «Хорошо. Но в чем же жалоба? Чего они хотят?» «Чего хотят? Бог с вами, сэр. Они просят вас запретить ему петь». «Что за мысль? Вы же говорите, что его пение божественное». «Вот в том-то и дело. Оно слишком божественно. Смертный не может вынести его». Оно волнует человека, переворачивает все его существо, треплет все чувства его в тряпки, заставляет сознавать себя нехорошим и озлобленным, скверным и нечестивым, недостойным никакого другого места, кроме ада. Он приводит все существо в такое непрерывное состояние раскаяния, что ничего не хочется, ничего не нравится и нет никаких утешений в жизни. А потом этот плач... «По утрам им стыдно смотреть друг другу в глаза. Да, это странный случай и оригинальная жалоба. Значит, они действительно хотят прекратить пение?» «Да, сэр. Это их мысль. Они не хотят просить слишком многого. Они бы очень желали, конечно, прикончить и молитвы, или, по крайней мере, определить ему место для них где-нибудь подальше. Но главное дело — это пение». Они думают, что если не будет пения, то молитва не выдержат, как не тяжело им быть постоянно так измочаленными. Я сказал сержанту, что приму это дело к сведению. Вечером я пошел в музыкальные казармы и стал слушать. Сержант ничего не преувеличил. Я услышал молящийся в темноте голос, услышал проклятие выведенных из себя людей».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 если это была не из успокоительных, благодаря существующим обстоятельствам. Тем не менее, я отдал приказание Рейбурну, скрипя сердце. Я чувствовал себя отцом, который собирается предать своего собственного ребенка на позор и оскорбление. Я приказал Рейбурну сохранять спокойствие, выждать время и добыть мне одно из этих писаний, так чтобы он не знал об этом».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 Мы с великим упованием обратились к сумке и ничего в ней не нашли, кроме порицания нам в виде маленькой Библии, следующей надписью на полях. «Незнакомец, будь добр к моему мальчику ради его матери». Я посмотрел на Веба, он опустил глаза. Он посмотрел на меня, я опустил глаза. Никто из нас не говорил». Я почтительно положил книгу на место, затем Вэп молча встал и ушел. Спустя немного я собрался с силами и принялся за неприятную обязанность выдворения похищенных вещей, по-прежнему ползая на животе. По-видимому, это положение было специально предназначено для моего дела. Я был истинно счастлив, когда оно кончилось». На следующий день, около полудня, Рейбурн по обыкновению пришел с рапортом. Я сразу оборвал его. «Бросьте эти глупости! Мы с вами напали на маленького бедного поросенка, в котором не больше зла, чем в молитвеннике!» Сержант казался удивленным и сказал, «Вы знаете, что я действовал по вашему приказу, сэр, и достал кое-что из его писания». «И что же в нем такого? Как вы достали?» Я посмотрел в замочную скважину и увидел, что он пишет. Когда я решил, что он уже дописал, то слегка кашлянул. И увидел, что он смял бумажку, бросил ее в огонь и оглянулся кругом, смотря, не идет ли кто. Затем он опять уселся, так же удобно и беззаботно, как прежде. Тут я вошел и послал его зачем-то. Он не выказал ни малейшего неудовольствия и сразу встал и пошел. Уголь в печке был только что зажжен». Записка завалилась за кусок угля сбоку, но я вытащил ее. Вот она. Она даже почти не обгорела, видите? Я взял бумажку и прочел в ней две-три фразы, затем отпустил сержанта, велев ему прислать ко мне в Эббе. Вот содержание всей заметки. — Полковник, я ошибся относительно калибра трех ружей, описанием которых я оканчивал свой доклад. Они 18 фунтовые. Остальное вооружение описано верно. Гарнизон остается в том же положении, как я доносил, за исключением того, что две роты легкой пехоты, которые предполагалось послать во фронт, остаются пока здесь. Не мог узнать, надолго ли, но скоро узнаю. Мы довольны, что, принимая все в соображение, дело лучше отложить до... Тут письмо прерывалось, так как Рейбурн кашлянул и не дал писать и кончить. Вся моя любовь к мальчику. Все уважение к нему, все сострадание к его положению сразу пропали при этом позорном открытии его хладнокровной низости. А мне было не до того. Тут было дело, дело, требовавшее глубокого и немедленного внимания. Мы с Вэбом со всех сторон обсуждали этот вопрос. веб сказал, какая жалость, что его прервали. Что-то откладывается, но что такое и на какое время? Может быть, он высказал бы это дальше, набожный маленький змееныш. «Да», — сказал я, — «мы немножко дали маху, но кто это мы в письме? Заговорщики или внутри форта, или вне его?» Это «мы» было неприятно, внушительно. Однако над ним голову ломать не стоило, и мы перешли к более практическим вещам.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 У Уиклава есть важное дело, которое он боится сообщить прежним способом и собирается испытать другой. Вот как обстоит дело. Теперь что нам предпринять? Схватить ли Уиклоу и заставить его признаться? Или поймать того, кто берет письма из конюшни, и заставить его рассказать все? Или же сидеть смирно и ждать, что будет дальше? Мы порешили на последнем» рассудив, что пока нам нет надобности прибегать к крайним мерам, так как очевидно, что заговорщики будут ждать, пока эти две роты перестанут стеснять их. Мы снабдили Стерна полнейшими полномочиями и приказали ему употребить все усилия, чтобы узнать другой способ сообщения Уиклоу. Мы затеяли смелую игру и на этом основании решили, возможно, дольше удалять от него всякое подозрение. Стерну было приказано немедленно возвратиться в конюшню и, если еще она не была занята, положить письмо на прежнее место, предоставив его заговорщикам. Ночь прошла без всяких происшествий. Она была холодная, темная, сырая, дул пронизывающий ветер, но я все-таки вставал несколько раз со своей теплой постели, лично делал обход и смотрел, все ли в порядке, и насторожили часовые. Всякий раз я находил их бодрствующими и бдящими. Очевидно, прошел слух о тайной опасности, и удвоение караула послужило поводом к этому слуху. Раз перед утром я столкнулся с Уэбом, гулявшим по жестокому ветру, и узнал от него, что он тоже несколько раз делал обход, чтобы удостовериться, все ли в порядке. Происшествие следующего дня ускорили развязку. Уэклоу написал новое письмо». Стерн предшествовал ему в конюшне, увидел, как тот подложил его и захватил письмо, как только Уиклоу скрылся из виду. Затем вышел оттуда и следовал за маленьким шпионом на расстоянии. По его пятам шел сыщик в партикулярном платье, так как мы сочли благоразумным иметь под рукой поддержку закона в случае нужды. Уиклоу отправился на железнодорожную станцию и дождался там Нью-Йоркского поезда. Затем встал на платформе, всматриваясь в лица выходящих пассажиров. Пожилой джентльмен с зелеными выпученными глазами, с тросточкой в руках, вышел, прихрамывая, и остановился около Уиклоу, выжидательно смотря на него. В одну секунду Уиклоу рванулся вперед, сунул конверт в его руку и исчез в толпе. В следующую секунду Стерн выхватил у него письмо и, быстро проходя мимо сыщика, шепнул ему — «Следуйте за старым джентльменом, не упускайте его из виду». Затем Стерн пробрался сквозь толпу и вернулся в крепость. Мы заперлись и приказали караульному никого не пускать. Сначала распечатали письмо, захваченное в конюшне, в нем было следующее. «Священный союз нашел в обычном ружье приказание от начальника, оставленное там прошлой ночью, которое отменяет прежние инструкции данной подчиненной части»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 Вы все шестеро должны быть в 166 ровно к двум часам по полуночи. Там вы найдете ББ, который передаст подробные указания. Пароль тот же, что в прошлый раз, только наоборот. Первый слог ставьте последним, последний первым. Помните XXXX. Не забывайте. Будьте мужественны. Прежде чем взойдет солнце, вы будете героями, прославитесь навеки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 одобрил и отправил. Затем мы окончили обсуждение выше приведенного письма и распечатали то, которое было взято у хромого джентльмена. В конверте ровно ничего не было, кроме совершенно чистого листа почтовой бумаги. Это был большой удар для наших горячих ревностных ожиданий. Мы почувствовали себя такими же бледными, как бумага, и вдвое глупее. Но это продолжалось лишь с минуту, потому что мы сейчас же подумали о симпатических чернилах. Мы подняли бумагу к огню и ждали, пока выступят буквы под влиянием теплоты. Но на бумаге ничего не появилось, кроме слабых черточек, ничего нам не говоривших. Тогда мы послали за доктором и предложили ему испробовать все известные ему способы до тех пор, пока не нападет на настоящий и принести мне содержание письма, как только ему удастся вызвать его на поверхность. Это была довольно скучная проволочка, и мы, понятно, сердились страшно, так как вполне надеялись узнать из этого письма важнейшую тайну заговора. В это время явился сержант Рейбурн и вытащил из кармана скрученную веревку около фута длиной с тремя узлами на ней. «Я вытащил это из ружья на ватерфронте», — сказал он. Я вытащил патроны из всех ружей и посмотрел тщательнейшим образом. Эта веревка — единственная вещь, которую я нашел. Итак, этот кусок веревки был знаком Уиклоу, что приказания начальника достигли назначения. Я приказал, чтобы все часовые, стоявшие близ этого ружья, были отведены под арест, каждый в отдельности без разрешения сообщаться между собой без моего личного позволения и приказания. От секретаря военного департамента пришла следующая телеграмма. «Приостановить Хабиас корпус, поставить город на военное положение, произвести необходимые аресты, действовать быстро и решительно, доносить департаментом «Теперь мы имели возможность приступить к делу. Я приказал без шума арестовать хромого джентльмена и привести его в крепость». Я посадил его под стражу и запретил сообщаться с ним. Он сначала возмущался, но скоро покорился. Затем пришло известие, что видели, как Уиклоу передавал что-то одному из наших новых рекрутов, и что как только он отвернулся от них, они были схвачены и отведены под арест. На каждом был найден небольшой клочок бумаги со следующей надписью карандашом «Орел». Третий этаж, помни, XXXX, 166. Согласно инструкциям, я телеграфировал шифром в департамент о сделанном прогрессии Я писал записку. По-видимому, теперь мы были в достаточно сильном положении, чтобы рискнуть обличить Уиклоу. Я послал за ним. Послал также за письмом к доктору и получил его обратно с донесением, что ни один способ не удался но что он попробует еще один, когда я возвращу ему письмо. Вошел Уиклоу. У него был несколько тревожный, беспокойный взгляд, но сам он держал себя свободно и спокойно. И если подозревал что-нибудь, то этого нельзя было узнать по его виду. Я с минуту продержал его в молчании и потом сказал приятным тоном, «Дитя мое, зачем же ты так часто ходишь в эту старую конюшню?» Он ответил просто и без смущения. «Я, право, не знаю, сэр, без всякой особенной причины. Просто я люблю быть один и развлекаюсь там». «Ты там развлекаешься, не так ли?» «Да, сэр», — отвечал он так же невинно и просто, как прежде. «И это все, что ты там делаешь?» «Да, сэр», — ответил он, посмотрев на меня с детским удивлением в своих больших мягких глазах. «Ты уверен в этом?» «Да, сэр, уверен». Помолчав немного, я сказал, «Уиклоу, зачем ты так много пишешь?» «Я немного пишу, сэр». «Немного?» «Да». «А если вы говорите о моем строчении, то да, я строчу немножко ради развлечения». «Что ты делаешь со своим строчением?» «Ничего, сэр, бросаю его». «Никогда никому не посылаешь его?» «Нет, сэр». Я внезапно развернул перед ним письмо к полковнику. Он слегка вздрогнул, но сейчас же овладел собой. Легкая краска выступила у него на щеках. «Как же случилось, что эту записку ты послал?» «Я не думал делать этим ничего дурного, сэр». «Не думал сделать ничего дурного?» «Ты выдаешь вооружение и положение поста, и не находишь в этом ничего дурного?» Он опустил голову и молчал. «Ну, говори же и перестань лгать, кому предназначалось это письмо!» Теперь он начал выказывать тревогу, но быстро овладел собой и выразил тоном глубокой искренности. «Я скажу вам правду, сэр, всю правду. Письмо это никому не предназначалось, я написал его для собственного удовольствия. Я вижу свою ошибку». Сознаю всю свою глупость, но это единственное мое прегрешение, сэр. Клянусь честью. А, -а, а, я очень рад. Такие письма писать опасно. Надеюсь, ты вполне уверен, что это единственное написанное тобой письмо. Да, сэр. Совершенно уверен. Его смелость была изумительна. Он сказал эту ложь с таким искренним выражением лица, как ни одно существо в мире. Я подождал, пока немного утихнет мой гнев, и сказал, «Виклоу, напряги теперь хорошенько свою память и посмотри, не можешь ли ты объяснить мне два-три недоразумения, о которых я желаю тебя спросить?» «Я постараюсь, сэр». «Так начнем с того, кто такое начальник». Я поймал его испуганный взгляд на нас, но это было все... Через минуту он опять стал ясен, как день и ответил «Я не знаю, сэр». «Ты не знаешь?» «Не знаю». «Ты уверен, что не знаешь?» Он попробовал посмотреть мне в глаза, но напряжение было слишком сильно. Подбородок его тихо склонился к груди, и он молчал. Так он стоял, нервно играя пуговицей мундира, возбуждая сожаление, несмотря на свои низкие проступки. Я прервал его молчание вопросом «Кто это? Священный Союз?» Он вздрогнул всем телом и сделал руками невольный жест, казавшийся мне призывом отчаявшегося существа о сострадании. Но он не издал ни звука, а продолжал стоять, так опустив голову вниз. Мы сидели, смотрели на него и ждали ответа. Наконец увидели крупные слезы, катившиеся по его щекам, но он продолжал молчать. Немного погодя я сказал, «Ты должен ответить мне, мой мальчик, и должен сказать правду, кто это Священный Союз?» Он молча рыдал. Я сказал несколько жестче, «Отвечай на вопрос!» Он сдержал рыдание, стараясь овладеть голосом, Затем, смотря на меня умоляющим взглядом, приговорил сквозь слезы. — О, жальтесь надо мною, сэр. Я не могу ответить, потому что не знаю. — Как? — В самом деле, сэр, я говорю правду. Я никогда до этой минуты ничего не слышал о Священном Союзе. Клянусь честью, сэр, это так. — Боже правый, посмотри на второе письмо. Разве ты не видишь слов «Священный Союз»? Что ты теперь скажешь? Он посмотрел на меня взглядом глубоко обиженного человека и сказал с чувством, «Это какая-то жестокая шутка, сэр. И как они могут играть ее со мной? Я всегда старался поступать как следует и никому не делал зла. Кто-то подделался под мою руку. Я не писал ни строчки из всего этого. Я никогда в жизни не видел этого письма». «О, ты неслыханный лжец. Посмотрим, что ты скажешь на это». Я вытащил из кармана письмо с симпатическими чернилами и поднес к его глазам. Он побледнел. Побледнел, как мертвец. Он зашатался, хватился рукой об стену, чтобы не упасть. Через минуту он спросил слабым, едва слышным голосом. «Вы прочли его?» Наши лица ответили правду, прежде чем язык мой успел вымолвить лживое «да» я увидел, как в глазах этого мальчика снова появилось мужество. Я ждал, что он скажет что-нибудь, но он молчал. Наконец я спросил, «Ну, что же ты скажешь относительно содержания этого письма?» Он ответил совершенно спокойно, «Ничего, кроме того, что оно совершенно невинно и не может повредить никому».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 так полно дикого ужаса нет это было в ружье о вышла какая-то ошибка боже мой я погиб и он вскочил и начал бегать взад и вперед по комнате отстраняя руки которые протягивали чтобы поймать его и стараясь выбежать вон что понятно было немыслимо затем он опять бросился на колени плач изо всей силы и обнимая мои ноги умоляющим голосом говорил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 «Ну, хорошо, оставим это к делу. Кто такой полковник и где он находится?» Он начал горько плакать и попробовал отвильнуть от ответов. Он говорил, что его убьют, если он расскажет. Я пригрозил запереть его в темную, если он не признается. В то же время я обещал оградить его от всякой опасности, если он будет искренен. Вместо всякого ответа он крепко стиснул губы и принял непреклонный вид, который я никак не мог поколебать. Наконец я увел его, но один только вид темный покорил его. Он опять разразился рыданиями и мольбами и сказал, что во всем признается. Я привел его назад, и он назвал полковника и подробно описал его, сказал, что его можно найти в главной гостинице города в Стасском платье. Мне пришлось еще раз пригрозить ему, прежде чем он назвал и описал начальника. Он сказал, что начальника можно найти в номере 15 в Нью-Йорке, улица Бонд, номер 15. Он известен под именем Р. Ф. Гейларда. Я телеграфировал фамилию и приметы его начальнику столичной полиции и просил арестовать и задержать Гейларда до тех пор, пока мне можно будет послать за ним. «Теперь», — сказал я, — «существует несколько заговорщиков вне форта, по-видимому, в Новом Лондоне. Назови их опиши». Он назвал и описал трех мужчин, одну женщину, всех живущих в главной гостинице. Я сейчас же послал арестовать их, и скоро они вместе с полковником были приведены в крепость. Затем я желаю знать все, что касается твоих здешних товарищей заговорщиков в крепости. Он готов был надуть меня, но я предъявил ему таинственные лыскутки бумаги, найденные на двух из них, и это произвело на него отрезвляющее действие. «Я сказал, что двое из них в нашей власти, и что он должен назвать третьего». Это его страшно испугало, и он расплакался. «О, пожалуйста, не принуждайте меня. Они убьют меня на месте». «Я сказал, что все это глупости. У меня всегда найдется кто-нибудь под рукой, чтобы защитить его, и кроме того, люди будут собраны без оружия». «Я приказал всем новобранцам выстроиться». Тогда бедное, дрожащее, маленькое создание вышло и прошлось перед всей линией, стараясь казаться как можно равнодушнее. Он сказал одно только слово одному из людей и не успел и пяти шагов пройти далее, как тот уже был арестован. Как только Уиклоу опять оказался с нами, я приказал привести этих трех человек и, выставив вперед одного из них, сказал «Теперь Уиклоу.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 во время перевозки их на берег в большой деревянной лодке. И так далее, и так далее. Он дал полную биографию солдат. Когда он кончил, я спросил последнего, «Что ты на это скажешь?» «Не в гнев вам будь сказано, сэр, но это самая адская ложь, какую только можно придумать». Я снова отослал его под арест и позвал остальных. Результат тот же самый. Мальчик подробно рассказал историю каждого, не задумываясь немало одним фактом или словом, но все, чего я мог добиться от каждого мерзавца, было негодующее отрицание и утверждение, что все это ложь. Ни один ни в чем не захотел признаваться. Я отослал их назад под арест и приказал привести одного за другим остальных их пленников. Выклов рассказал про них все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 «Где номер 166? И кто такой ББ?» Но тут он уже решил выдержать искус. Ни ласки, ни угрозы, ничего больше не действовали. Время уходило. Необходимо было принять решительные меры, поэтому я подвесил его за кончики больших пальцев. Когда боль усилилась, Он начал кричать так, что я едва мог выносить, но выдержал характер, и очень скоро он змолился. «О, пожалуйста, спустите меня, и я все расскажу». «Нет, ты прежде расскажи, и потом я спущу тебя». Каждая секунда была теперь для него смертельной мукой, и он заговорил. «Номер 166, гостиница «Орел». Он назвал грязную дренную таверну у самой воды, прибежище обыкновенных рабочих, матросов и разного подозрительного люда. Я спустил его и спросил, какова была цель заговора. «Взять сегодня ночью крепость», — отвечал он мрачно и с рыданиями. «Всех главных заговорщиков я захватил». «Нет, вы взяли всех, кроме тех, которые должны сойтись в номере 166». «Что означает «Помни xxxxx? Ответа нет. «Какой пароль в номере 166?» Ответа нет. «Что значит эти ряды букв «ММММ» и «ФФФФ»? Отвечай, ли я опять тебя вздерну». «Я никогда не отвечу. Я скорее умру. Теперь делайте со мной что хотите». «Подумай о том, что ты говоришь, Выклоу». «Это твое последнее слово?» Он ответил твердо, без малейшего колебания в голосе, «последнее». «Так же верно, как то, что я люблю мою оскорбленную страну и ненавижу все, что освещает это северное солнце. Я скорее умру, чем открою эти вещи». Я опять вздернул его за пальцы. Сердце надрывалось слушать крики бедного создания, но больше мы ничего не могли от него добиться». На все вопросы он отвечал одним и тем же стоном «Я могу умереть и хочу умереть, но никогда не скажу». Нам оставалось только махнуть на него рукой. Мы убедились, что он действительно скорее умрет, чем расскажет, поэтому его спустили и посадили под строжайший надзор. Несколько часов ушло на телеграмму, в высший департамент и на приготовление к вылазке в номер 166».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 Она сделала что-нибудь нехорошее. Ваша дочь? Она ваша дочь? О, да. Она моя дочь. Она только что вернулась из Ценцинатии, немножко больная. Проклятие, этот мальчишка опять наврал. Это не тот 166-й номер. Это не ББ. Теперь, вы ты приведешь нас к настоящему 166. Или... Батюшки, где этот мальчик? Сбежал. «Верно, как дважды два-четыре, и главное, без всякого следа». Продолжение было неловкое. Я проклинал свою глупость. Мне бы следовало привязать его к одному из людей, но теперь поздно было рассуждать. Что же мне делать при настоящих обстоятельствах? Вот в чем вопрос. «За всем тем эта девушка могла быть ББ. Я не верил этому. Но нельзя же было принимать недоверие за доказательство.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 Ничего не случилось. И я был невыразимо рад увидеть занимавшуюся зарю и иметь возможность телеграфировать в военный департамент, что звезды и полосы нашего знамени продолжают развиваться над фортом Трумболь. Огромная тяжесть спала с моей груди, однако я не переставал быть настороже, так как случай был слишком серьезен. Я призывал поодиночке своих плейников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 что написано симпатическими чернилами, по той простой причине, что написано ровно ничего не было. Это была просто чистая бумага. Он никогда ничего не втискивал в ружье и никогда не собирался этого сделать, так как все его письма были написаны воображаемыми личностями. И, отправляясь к конюшне, он брал прежнее письмо и оставлял на его месте новое. Он ничего не знал об этой узловой веревке,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 Придумал гладко рассказанные истории всех несчастных, которых я арестовал и с которыми производил ему личную ставку. Он придумал ББ. Придумал даже 166, так как не знал, существует ли такой номер в гостинице «Орла», пока я не попал туда. Он всегда в случае надобности готов был придумать что угодно. Когда я допрашивал его о внешних шпионах,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 с часовым у дверей. Часть пленников были солдаты, и с ними мне нечего было церемониться, но остальные — первоклассные граждане с разных концов страны. Их невозможно было удовлетворить никакими объяснениями. Они бесились и кипятились и бесконечно нас изводили. А эти две леди? Одна из них была жена члена съезда из Агая, другая — сестра западного епископа.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 И Уиклоу в моем доме хладнокровно описывал его как поддельщика, конокрада, поджигателя из всем известного воровского гнезда в Галвестоне. Старый джентльмен, по-видимому, вовсе не был намерен прощать подобные вещи. А военный департамент... Но, о мой боже, позвольте мне лучше опустить занавес на эту часть рассказа. Примечание... Я показал свою рукопись майору. Он сказал, «Ваше незнание некоторых военных терминов вовлекло вас в небольшие ошибки, но они очень красивы. Оставьте их. Военные люди улыбнутся, читая их, остальные не заметят. Вы верно запомнили главные факты приключения и изложили их именно так, как они произошли». Марк Твен